Мурлышка. Еще долго, очень долго тосковали Пепик, Бобиш и Пашек по своему другу, милому котику Микишу. Под вечер Пепик и Бобиш приходили к Пашеку в хлев, и там друзья только и говорили, что о пропавшем котике. Больше всех не хватало Микиша кабанчику. У Пепика с Бобишем были и другие приятели, во время игр с которыми они как бы несколько забывались, а вот бедный наш Пашек большую часть суток проводил в Хлеву один. С грустью вспоминали друзья те замечательные деньки, когда возле Хлева сиживал вместе с ними котик Микиш. Ах, как смеялись они бывало, рассказывая друг другу о своих приключениях и похождениях о поездке на мотоцикле с Мниховицкой ярмарки, о вылазке в сад млейника, о заколдованной груши и других веселых событиях. Встречаясь, они всякий раз вспоминали Микиша. Где-то он теперь, бедолага, как ему живется на чужой стороне, суждено ли им когда-нибудь свидеться. Все они с благодарностью говорили, каким он был хорошим товарищем, верным другом, веселым собеседником и заводилой в любых делах. Пашек постоянно твердил, что, мол, такие умные котики рождаются раз в пять лет. Одного не могли они взять в толк. Почему он убежал из-за какого-то несчастного кувшина, который стоил-то несколько крейцеров? К тому же его можно было купить у любой торговки из скалец. Каждый из них совершал в жизни подобные проступки, но никому и в голову не приходило убегать после этого в дремучие леса. Пашик расколол однажды свою каменную корыцу, Бобиш из-за зорства разрушил собственный хлев, а Пепик, тот успел уже натворить столько всяких дел, что ему, если брать пример с Микиша, чуть ли не каждый день следовало бы убегать из дому. Как это ни странно, За любую шалость он получал всего несколько ударов веником или вожжами, а потом все улаживалось, и вечером, как обычно, он укладывался спать у себя на печи и не должен был обивать чужие пороги в поисках ночлега. Тосковала по Микишу и бабушка. — И что это на него нашло? — недоумевала добрая старушка. — Из-за какого-то разбитого кувшина бежать из дому? — Да я ничего бы ему не сделала. Я и сама, несмотря на все предосторожности, уже достаточно горшков перебила, а он грохнул один кувшин и бежать. Как он всех нас расстроил! Очень уж скучно стало без нашего шалуна. Спрашивали о Микиши и прохожие, не вернулся ли, нет ли о нем каких вестей, и все как один сожалели, что пропал такой славный котик. Примерно недели через две после исчезновения Микиша Пепик принес откуда-то домой беленького котенка. Мальчик показал его Пашику с Бобишем и заявил им, что скоро он тоже заговорит и станет таким же умным, как Микиш. Посмотрев друг на друга, Пашек с Бобишем усмехнулись, и Пашек сказал, «Эта малявка должна заменить нам Микиша». Могу себе представить, какой поднялся бы хохот, если бы я вместе с ним поехал на мотоцикле. С таким то мурлышкой. Что ж, назовем его мурлышкой. Пусть будет так, Пашек. Только не забывай, что поначалу и Микиш был таким же несмышленным. Это уж потом он стал умным и славным, когда подрос и возмужал, вступился Пепик за своего нового друга. «Поживем, увидим!» — буркнул сомневающийся Пашек. «Мурлышка!» Прозвище это так и закрепилось за новым котиком. Пепик учил его разговаривать и ходить в сапогах, так же, как когда-то Микиша. Он прикладывал все свои силы, чтобы побыстрее сделать из него такого же молодца. Однако, дорогие ребята, толку от Мурлышки было мало. Рос он медленно, оставаясь все таким же несмышленышем, да и разговаривал по-прежнему плохо, картавил и шепелявил. Шут его знает, что за странный он был котенок. Всего-то боялся, не отваживался даже забраться на дерево от того, что с малых лет Пеппик учил его ходить в сапогах. Но главное — был ужасным нытиком. Тем не менее Пашек и Бобиш любили его все больше и больше. Порой, когда Пашек пребывал в хорошем настроении духа, он обращался к Мурлышке с какой-нибудь шутливой просьбой. Например, с такой. «Эй, пострел, поди-ка сюда. Вот тебе немного мелочи, сбегай в корчму и купи мне полкило отрубей». Или «Мурлышка, сгоняй к кому-нибудь за мотоциклом. Поедем, покатаемся немного». И простодушный котик, сломя голову, несся к соседям-бортачикам и там лопотал на своем ломаном языке старой хозяйки. — Бабуля, не могли бы вы одолжить насему пасыку мотоцикл? Как хохотали потом Бобиш с Пашиком, когда мурлышка по возвращении докладывал, что бортачики не могут одолжить им свой мотоцикл поскольку старый хозяин уехал на нем в лес за грибами. Как бы в награду за усердие, а на самом деле, чтобы Мурлышка привыкал к быстрой езде и заодно отучался быть таким нытиком, Бобиш сажал его в таких случаях к себе на плечи и бегал с ним по двору. Очень скоро полюбила Мурлышку и бабушка. — Конечно, — говорила она, — мурлышки далеко до Микиша. Но он добрый и послушный котик, и в этом они похожи. Уже не раз малыш помогал мне найти очки, когда я не могла вспомнить, куда их засунула. Мало-помалу все привыкли и полюбили маленького, картавого, дошепелявого да мурлышку. Хотя, конечно, они забывали о старом добром друге, умном котике Микише.